Брокл не нашел себе занятия. Плечо его больше не беспокоило. Послонявшись по дому, он набросил медвежью накидку и вышел из дома. — Куда он пошел? — рассеянно спросил Скапти. — Проведать лошадей куда же еще? Монгарм точил меч оселком, который ему одолжили жители деревни. Он с интересом поглядывал на поэта, растянувшегося на лавке. Скапти держал в руках кантеля и тихонько проводил пальцами по струнам, проверяя, целы ли они и нет ли трещин в березовом корпусе инструмента. Потом что-то забринчал. Джесса оторвалась от доски. «Разучился играть?» Скапч усмехнулся. «На празднике обычно поют песни, даже гости». Он посмотрел на Лину. «У вас должны быть свои поэты. Сказители у вас есть? Или старики, которые помнят прежние времена?» Она смутилась, откинула длинные черные волосы. «У нас есть вещи. Он знает наше прошлое». «Он шаман?» Девочка кивнула. Потом быстро собрала тарелки. Скапти еще раз провел рукой по струнам и сказал. «У меня есть отличная песня, в которой выражается благодарность за гостеприимство. Мне разрешат спеть ее на вашем празднике?» Девочка помедлила, прежде чем ответить. — Я не знаю. Это не такой праздник. Карри вопросительно взглянул на нее, но она заторопилась. — Я лучше пойду. Мама будет меня искать. Они смотрели на нее, любуясь ее яркой одеждой. Линна быстро накинула плащ и вышла из комнаты. — Она чего-то испугалась, — сказала Джесса. — Интересно, чего? Карри передвинул фигуру. — Песни с капти! Как услышала, что он собирается петь, так и побежала отсюда. Джесса рассмеялась, но задумалась над его словами. Скальд не обратил на них внимания. Он привалился к стене, закутавшись в голубое одеяло. «Не мешайте мне, я буду работать». Потом закрыл глаза и замер. Джессу это не удивило. Так Скапти сочинял свои песни, так сливал воедино слова, музыку и кеннинги, сплетал из них затейливые строфы и ритмы, вкладывая в них силу и заучивая наизусть. Процесс сложный и напряженный. Теперь он будет часами лежать неподвижно, лишь изредка трогая струны кандали. Потом появится музыка, а за нею слова песни. В комнате наступила тишина. Слышалось только постукивание монет до звона селка. Потом появился броккол, весь в снегу,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 Уже почти половина жителей Ярлсхольда. Души бродят между домами, погруженные в сон, словно в туман. Они не знают, куда идти. Они во власти ее колдовства. Я чувствую его даже здесь. Джесси кивнула. Она знает, что мы на пути к ней. Конечно, знает. Она ждет нас. Меня. Чем ближе мы к ней, тем сильнее я чувствую ее радость. И тем сильнее боюсь».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 Когда я встречусь с этой ведьмой, я найду, что с ней делать. Кари покачал головой. Здесь мечи бесполезны, ты же знаешь. Днем снегопад прекратился. Джесса и Хакон походили по деревне. Жители, казалось, ничего не имели против. Небо было серо-стальным. Вода в озере замерзла. Джесса и Хакон стали кидать камешки и смотреть, как они, звонко отскакивая от льда, улетают далеко-далеко.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 и они загорелись. Люди начали петь. Высокими, возбужденными голосами они затянули какую-то песню, слов которой Джесса не могла понять. «Кари такое тоже умеет», — подумала она, и все же ощутила какую-то тревогу. Этот ритуал был слишком странный и немного пугающий. Огонь стал разгораться. По залу поплыл дым. Лица людей осветились. Свет какой-то кровавый.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 Но все ели, и тогда она тоже откусила кусочек. Вкусно и пахнет медом. Очень вкусно. Она принялась есть. Люди жевали пирог, и каждый смотрел на своего соседа. С поперхнулся, потом еще раз. Джесса постучал его по спине, и тут он выплюнул на ладонь какой-то предмет. Это был крупный лесной орех, зажаренный и твердый, как камень. Скапти и Джесса с удивлением уставились на него. И тут все задвигались. Джессу схватили за руки. вещи приставил к груди Скапти острый нож. Двое мужчин держали Скальда за руки. «Значит, это ты», — сверкая глазами, сказал шаман. «Она выбрала тебя, поэт». Хакон пытался вырваться. Мунгарма и Брокла крепко держали.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 Я же говорил тебе, между нами есть что-то общее.